Когда экипаж поравнялся с саркой, шторки внезапно распахнулись, и я увидел прямо перед собой бледное личико его высочества, золотые кудри и знакомую матросскую шапочку с красным помпоном. Михаил Георгиевич тоже меня увидел и звонко закричал. Именно так он меня всегда и звал. Я тоже хотел крикнуть, разинул рот, но только всхлипнул. «Господи, как быть? Выгонять из подворотни двуколку задом — целая история, не поспеешь!» Не помня себя и не соображая, что делаю, я кинулся бежать за карету даже не заметил, как с головы слетел мокрый котелок. «Стой!» — кричу, «стой!» Над крышей мне было видно круглую шляпу кучера да взлетающий кнут. Никогда в жизни я так не бегал, даже и в бытность дворцовым скороходом. Конечно, ни почем бы мне не догнать четверку лошадей, если пулочка вдруг не стала заворачивать круто в бок». Карета немного замедлила ход, слегка качнувшись на сторону. Я в несколько огромных скачков сократил расстояние, прыгнул и уцепился обеими руками за багажную скобу. Подтянулся и совсем уже было влезно на за запятки но тут возница не оборачиваясь. Взмахнул кнутом назад поверх крыши, ожег меня по темени и я сорвался. Упал лицом в лужу, да еще прокатился по ней, подняв целый фонтан брызг. Приподнялся на руках, но карета уже сворачивала за угол. А когда, хромая и вытирая рукавом испачканное лицо, вернулся к двуколке, чемодана с деньгами там уже не было.